Глава одиннадцатая. Оставив пришпеленный портрет дракона висеть в комнате, я собралась на прогулку и разыскала Тёртона. Пора было разобраться, насколько непреодолим этот горный поток, отрезающий земли Грейхолда от внешнего мира. Деньок сегодня снова был серый и промозглый, так что мне выдали плащ с капюшоном. Риксель ледяная, у воды будет холодно. заботливо предупредила Нейла. Спуск до деревеньки занял меньше получаса. От ограды поместья вниз вела неширокая дорога, мощенная все тем же серым камнем. «Мостов у нас нет», — вещал по дороге управляющий. «Несколько расстроили, да толку. Рексельва — буйная вода. Часто разливается. И по весне, и после дождей. И сейчас вот. Слышите, как шумит». Шум воды действительно становился громче по мере того, как мы спускались. Вблизи вода оказалась глинисто-мутной. «Видите цвет? Значит, в Верховьях шли дожди. Если продолжится, река снова выйдет из берегов». Я с тревогой оглядела серые домишки. Кажется, они располагались слишком близко к берегу. «Что тогда будет с деревней?» Утомившийся Тертон махнул рукой. Воду сдерживает магический барьер. На камнях урожений вырастешь, а земли рядом с рекой самые плодородные. Вот и поставили заслон, чтобы деревня могла обеспечивать себя и поместье. Я сомнением оглядела пейзаж. В надежности невидимого барьера было сложно поверить. Вопрос о лодках отпал у меня сам собой, когда мы приблизились к бурному потоку. Вода огибала валуны с безумной скоростью, шипела, пенилась и убегала вдаль. Любую лодку подхватит, как щепку, и разломает о камни. Я поморщилась, накидывая капюшон плаща. «Как шумит!» «Ничего. Придёт зима, станет потише!» — прокряхтел управляющий. «Ну что, идем в деревню? Я загляну к старости, а вы сможете осмотреться». По дороге я обдумывала его слова. «Зимой река замерзает?» Тёртон помрачнял. «Местами, где течение спокойнее, лед встаёт. Но никогда не знаешь, насколько прочно. Были сорви головы, которые переходили рексельву зимой. До другого берега дошли не все». «Понятно. Этот вариант тоже отпадает». В деревне управляющий завернул к самому большому дому. Видимо, здесь и жил староста. Заходить вместе с ним я не стала. Вместо этого прошлась по улице, вымощенной камнем, довольно широкой для маленького поселения. Странное дело. Деревня не казалась бедной. Мостовая, добротные дома из камня и дерева, Некоторые даже в два этажа. Но какой-то дух безнадежности веял надо всем. Может, так угнетающе действовал тусклый серый свет, пробивавшийся сквозь облака? Или непрестанный шум реки? Людей не было видно. Похоже, днем все были заняты работой. Никто не мешал мне ходить и рассматривать домики местных. Некоторые были украшены мозаикой из гальки. Один дом заинтересовал меня больше всего. На плоском камне в стене был изображен пейзаж. Заснеженный горный пик в рамке из цветущих ветвей сливы. Я остановилась, рассматривая легкие живые линии, и не заметила, как из дома вышел мужчина. «Стало быть, не врут, в Грайхалде новая хозяйка», — хрипло рассмеялся он. Я постаралась выглядеть дружелюбно. «Не врут. Скажите, кто это рисовал?» «Да есть тут у нас один». Мужчина махнул рукой и неожиданно чуть не упал. До меня дошло, что он, вероятно, не совсем трезв. «Художник», — выговорил по слогам мой собеседник, «занесло к нам неисправным артефактом перемещения. Он хрипло засмеялся. «Другой бы уже выло, этот ничего». Все уходит, рисует. Правда, холсты уже все извёл, вот и за камни принялся. У меня дрогнуло сердце. Похоже, у меня есть товарищ по несчастью. Из дома выглянула худая женщина. Она всплеснула руками и выскочила на ходу, причитая и заталкивая мужчину в дом. «Иди, иди домой живо! Ещё заразишь госпожу!» «Вы уж извините, болезнь у нас. Все болеют, и дети, и большие. Животом маются, да лихорадкой. Мужики вон придумали буровкой лечиться. От всех бед у них одно лекарство. Иди уже, говорю». «А как же доктор?» Растерянно спросила я. «Да нет у нас докторов». Вздохнула женщина. «Последний помер еще при прежнем господине. Так и болезни почти не бывает. Гостей-то нет». «Сейчас вон только, да еще в позапрошлом году было». Я нахмурилась, чувствуя, как в груди закипает гнев. Из дома выглянул худой и бледный ребенок, и женщина скрылась, уговаривая его зайти обратно. Да и тёрт он уже махал мне рукой, я поспешила к нему. «В поместье есть врач? лекарство? «Нет, нам как-то без надобности», — Развел руками управляющий. «У Снеда есть травы на любой случай. Нам хватает». «В деревне эпидемия», — процедила я сквозь зубы. «И уже не первая, как я понимаю». Тертон поморщился. «Ну так люди темные. Вот и заражают друг друга. Пить только гораздо». «Мне срочно нужен мой маг-блокнот». Обратно в Грейхолд я долетела на крыльях злости. Вот теперь я верила во все, абсолютно все грязные слухи о драконах. Допустим, Аргант несправедливо обошелся со мной. Я-то с этим справлюсь. Но у него тут в заложниках целая деревня. Женщины, дети. Я этого так не оставлю. Забежав на второй этаж, я схватила блокнот, чтобы написать сообщение. «Срочно нужен целитель». Ответ пришел мгновенно, я даже не успела закрыть книжечку. Что случилось? Ты заболела?